Наружные половые органы. Мужской половой член служит для выведения мочи и семенной жидкости. В нем различают переднюю утолщенную часть головку, среднюю часть тела и заднюю часть корень. На головке мужского полового члена находится наружное отверстие мочеиспускательного канала. Между головкой и телом имеется сужение шейка головки. На теле передняя верхняя поверхность называется спинкой члена. Корень члена прикреплен к лобковым костям. Мужской половой член покрыт кожей и состоит из трех тел цилиндрической формы. Два из них называются пещеристыми телами, а одно – губчатым телом мужского полового члена. Эти тела имеют соединительно-тканную белочную оболочку, от которой отходят многочисленные перегородки, разделяющие небольшие, наполненные кровью, пространства – пещеры. Губчатое тело полового члена на концах утолщено. Заднее утолщение называется луковицей члена передней головкой. Внутри губчатого тела проходит мочеиспускательный канал, губчатая часть. Кожа полового члена на головке плотно сращена с белочной оболочкой губчатого тела, а на остальном протяжении подвижна и легко растяжима. В области шейки она образует складку, называемую крайней плотью – препетиум, которая в виде капюшона охватывает головку и может смещаться. На задней поверхности головки полового члена крайняя плоть образует складку, уздечку. Мошонка, скротум, представляет собой кожный мешочек, в котором находятся оба яичка с придатками и начальное отдело семенных канатиков. Она образовалась путем выпячивания передней брюшной стенки и состоит из аналогичных слоев. Кожа мошонки подвижна и содержит большое количество потовых и сальных желез. Под кожей находится так называемая мясистая оболочка, туника дартос, состоящая из соединительной ткани и гладких мышечных клеток. Она соответствует подкожной соединительной ткани брюшной стенки. Конец 241 страницы. За мясистой оболочкой расположена наружная семенная фасция, продолжение поверхностной фасции живота. Далее мышца, подвешивающая яичко с покрывающей ее фасцией. Пучки этой мышцы отходят от поперечной мышцы живота, и внутренняя семенная фасция соответствует внутрибрюшной брюшной фасции. Помимо этого, каждая яичко покрыта влагалищной оболочкой, которая является сиродной оболочкой. Она образовалась из так называемого влагалищного отростка брюшины который проникает у плода мужского пола из брюшной полости в мошонку. Влагалищная оболочка яичка состоит из двух пластинок – висцеральной, внутренностной и париетальной, пристеночной. Висцеральная пластинка сращена с белочной оболочкой яичка, а париетальная с внутренней семенной фасцией. Между двумя пластинками находится щелевидная тирозная полость, содержащие небольшое количество серозной жидкости.